Глава 13 В этот раз в качестве награды дали целые поленья, слегка фонящие манной, правда, немного. Впрочем, я слышал о выпадающих материалах. В глаза бросился тёмно-синий плащ, да и кулон на кожаной верёвочке с клыком очень уж напоминал зубы мартышек. Я поднял появившийся на месте пролома синий меховой плащ. Никаких сомнений, что он сделан из шкуры одной из мартышек. Правда, выделка какая-то странная. Вместо прошивки некоторых элементов они словно склеены. «Алексей, в отряд ты уже не попадёшь. И босса ты действительно победил сам. Но как распределять трофеи, решаю я». Краем глаза посмотрел на кипятящегося командира и просто пожал плечами. «Мне просто любопытно. Часто проломы выдают предметы, сделанные из монстров». Командир нахмурился, но вмешалась Наташа. «Постоянно». Всегда что-то есть, если часть монстров убили в проломе. Как будто какая-то магия превращает останки в награды. Правда, конечно, самим шить намного больше выйдет. А ведь у плаща хороший бонус к сокрытию ауры и защита. Интересные бонусы и определения параметров. Сокрытие для меня бесполезно по той простой причине, что у меня вообще нет магической ауры. Поэтому на меня так смело бросаются столь слабые существа. Ясно. На эти награды не претендую. Хотя забыл спросить, как вообще оплачивается ваш труд. Одаренные переглянулись, даже командир второго отряда, собиравший награды в развернутый синтетический пакет, прервался. То есть ты не спрашивал до отправления? Я пожал плечами. Вопрос получения денег опять ненадолго вылетел из головы. Но вообще-то он для меня важен. Конечно, сразу отвечать не стали. Сначала занимаясь эвакуацией людей, к счастью, они не были в критическом состоянии, и мы вынесли их к дороге, где их забрала скорая. К теме вернулись уже в нашем минивейне. Пока я восполнял потраченную энергию злаковыми батончиками, мне повидали, что хотя обещают повышение оплаты, но пока за слабые порталы она так себе. Государство опасается гиперинфляции за слишком щедрые оплаты за многочисленные порталы со слабыми монстрами. Пусть каждый неизбежно наносил стране урон. К тому же, пока все только организовывали. Впрочем, с тем, чтобы поесть или выспаться, в армейской части проблем нет. Платить планируют за каждый зачищенный портал. Есть премии за особые заслуги, вроде убийства босса, спасения члена отряда или гражданских. Что же, буду брать числом и ждать порталы помощнее. свиридов приказал гнать на базу. Вопреки всему, видеть неподконтрольный элемент в отряде он не желал. Полагаю, я просто подрывал его авторитет. В целом, я не горел желанием продолжать ходить с отрядом. И все же, можешь не отвечать, но какой у тебя уровень? Спросила Наталья, продолжая наседать на меня. Использовать, что ли, подход из изотого? Скажем, выше 70-го. А какой у тебя? И вновь повисла пауза в течение которой люди словно бы с трудом обрабатывали услышанное и смирялись с реальностью. «Круто. Я в проломе взяла 23-й. Самая легкая зачистка за последние дни. Хотя прямо сейчас готова на вторую отправиться. Только если будем упорно трудиться, станем сильнейшими». Она на секунду задумалась и чуть опустила плечи. «Я понимаю, ты не останешься с нашей слабой группой. У тебя будут дела поважнее. Но мы постараемся». «Может быть, даже догоним тебя!» Я не знал, как реагировать, и просто кивнул. Тем не менее, ее рвение мне кое-что напомнило. Тебя учили обращаться с мечом. Я видел явно поставленные выпады с упором на колющие удары. Рыжая гордо улыбнулась и подобралась, как будто я ее похвалил. Это еще свехтование. Родители меня еще в 15 в секцию пристраивали. Правда, на соревнованиях призовых мест не взяла, и в итоге сменила фокус сначала на обучение и лёгкую атлетику. Олимпиады были на носу, а потом закрутилось вплоть до поступления. На сложный спорт времени не оставалось, тогда как бег хорошо прочищает голову. Олимпиады ещё больше удивился я. Я помнил, что это такое концептуально, и, кажется, даже сам участвовал больше ста лет назад, но из памяти выветрилось. Не помню ни предмет, ни результат. Да, кажется, тогда была по культурологии. Или по русскому. Честно говоря, забыла. Нет, финансовая грамотность, точно. Золотое было время. Ещё по политологии в конце обучения победила в городской олимпиаде. Кажется, словно в другой жизни. Она так хвастается. Нет, кажется, просто любит рассказывать о себе и хочет впечатлить. Да только всё это пыль. Тем более теперь. Во всяком случае, мне так кажется. «Если бы все эти усилия да в одно русло», — заметил Сергей. «Не мое дело, но если у меня появятся дети, они не будут, как заведенные от сна до сна, реализовывать то, что не смог я сам». «Что? Я сама этого хотела?» — возразила рыжая. «Дальнейшее обсуждение я уже не слушал. Сугубо их дело, а я не хочу рассказывать о своей жизни, поскольку банально почти ее забыл». Когда про меня вспомнили, перевел разговор в сторону трофеев и характеристик. Например, пока общие стратегии прокачки не выработали, и Наталья делала упор на ловкость, магическую силу и немного выносливость. Сергей больше заботился о силе и восприятии, которое, как оказалось, было связано с поисковой стороной его дара. Клавдия как раз думала увеличивать магическую силу за свободные очки или подтянуть выносливость. Искренне посоветовал сделать именно последнее, чтобы не выдыхаться при небольшой пробежке. Из-за моих слов миниатюрная магичка опять засмущалась. В разговор вступил даже хмурый Криомант, чьего имени я не запомнил. Сказал, что старается делать все сбалансировано и напомнил не пренебрегать живучестью. Я также решил сказать, что выбрал путь сбалансированного улучшения. Мне показали пару предметов, которые вроде как поднимали на несколько пунктов некоторые характеристики или как-то помогали в бою. Заколка рыжей вовсе могла защитить от удара по голове, а Клавдия показала предмет, который назвала усилителем, спрятанный под корткой браслет с белым камнем. Я просто кивнул и похвалил снаряжение, хотя, конечно, не получил точной информации, что именно делает эта штука. Судя по названию, усилитель магии? Показать бы кому-то мой кулон с фиолетовым камнем. Интересно, как он определится. Может, это тоже был усилитель магии того жреца? Но моя просьба считать информацию с головой меня выдаст как вне системного. А я этого не желаю. Кстати, то, что за мной так и не пришли, удивляет. Камеры должны были включаться при моем присутствии. Кто-то должен был заметить беспорядок, проверить их и увидеть, как я шастаю по разным местам при полном отсутствии людей. Помнится, в сети всплывали вопросы, но тема потонула в гораздо более животрепещущих новостях. Хорошо бы, если про меня все же вспомнят, чтобы я уже показал себя. Хотя, если честно, странно, что в век информационных технологий с методами распознавания лиц меня еще никто не нашел. Обратный путь прошел быстрее. За мной сразу выбежала Наташа. «Давай хоть телефонами обменяемся. Я прекрасно понимаю, что 70-му уровню нечего возиться с нами. Но я тебя догоню и потому хочу к тебе в отряд». Я несколько секунд смотрел на собеседницу. Девушка поджала губы и расстроилась, пока я недоумевал. «Зачем?» «Антимаги-одиночки. Впрочем, я не против обменяться номерами. Источники новостей и связи в других отрядах лишними не будут. Хотя я пока не знал, как их использовать. Тем не менее, от меня не убудет при обмене контактами». «Команде не разбредаться. Скоро нас куда-то пристроят». «Лёха, идём, сдам тебя с докладом. Пусть сами с тобой разбираются». Обратился ко мне свиридов «Доложитесь да без меня. Я ничего не подписывал, чтобы быть чем-то обязанным. Где здесь регистрируют частные команды?» Мы встретились взглядами. Почему-то младший лейтенант опять сделал полшага назад. «Где-то там, у административного блока», — он указал рукой. «А откуда ты возьмёшь команду?» «Буду один». «Спасибо». Я попрощался с остальными членами отряда, недоуменно округлившими глаза, и направился в указанном направлении, сократив маршрут, прыжком через забор площадки с техникой. Найти место оказалось не проблемой. Организовали под этот вопрос большой кабинет с чередой длинных столов. Гораздо больше меня стало выводить из себя бюрократия. Я ошибочно полагал, что мои слова о проведенном рейде проверят и что о моей анкете уже в курсе. Я ссылался как на свиридова его команду, так и на Воронова. В итоге, спустя почти час споров и перерывов со словами «Сейчас проверим», а также попыток отправить меня к очереди на улицу записываться в армейские одарённые, ко мне неожиданно пришёл сам майор Воронов. «Алексей, правда, ты здесь?» Он вздохнул, выдернул стол от соседнего стола и сел рядом. Молча осмотрел меня, ненадолго остановив взгляд на каплях крови, брызнувших на штаны. Выглядел он уставшим, видимо, только что вернулся со своей миссии. «Да, они хотят регистрировать мою команду». «И кто в ней состоит?» «Я один». «Видите?» — проворчала женщина, которая сидела в администрации. «Я все объясняю, что это не игра, и он даже обучение не хочет проходить». «Подождите», — остановил майор администратора. «Алексей, ты правда отправил босса в нокаут кулаком?» Позволил его добить члену команды и сказал, что ты выше 70 -го. Я просто подтвердил все эти слова, сославшись на то, что посланница оценила мой дар. Ты понимаешь, что если это правда, то в данный момент ты самый высокоуровневый на этой базе? То есть остальные в отъезде? А сколько всего таких людей? После моих слов в комнате стало совсем тихо. Я четко слышал, как тикают стрелочные часы, Гол кондиционеры и гомоны из коридора. Скрывать, насколько силён, я не собирался. Но их реакция действительно удивляла. Впрочем, это лишь стартовая фора, и на мой вопрос отвечать не стали. Полагаю, столь щепетильные данные на всякий случай засекретили. Почему сразу не сказал? Я смог только пожать плечами. А вы бы поверили без демонстрации? Снова молчание, закончившееся глубоким вздохом. Для порядка скажу, что с таким уровнем ты бы пригодился нам. Но ты уже решил действовать сам? И чётко понимаешь, как опасно не иметь прикрытия?» Я снова кивнул после вопроса. «Хорошо, будет постоянная команда из одного человека. Но тебя всё равно не станут возить по всей стране, ты понимаешь? Нет пока механизмов, чтобы управляться с теми, кто не хочет подчиняться армии. Но мне могут одолжить личный транспорт?» Воронов сверлил меня взглядом и медленно кивнул. Да, ты ведь умеешь водить. Сейчас на разъезды реквизировано много транспорта, опылившегося на парковках. В идеале хотел бы вертолёт. Снова повисло долгое молчание. Кажется, даже за дверью притих гомон. Воронов сначала улыбнулся. Но когда понял, что я не шучу, начал массировать переносицу. Признаться, выражение лиц людей я стал читать значительно хуже. Но, кажется, многие взглядом вопрошали, «Ты серьёзно просишь это сейчас?» Боюсь, личный вертолёт с пилотом не положен едва созданной команде, даже если в ней одарённой богами по самое не могу. Можно и без пилота, — поправил её на автомате. А потом понял, как это выглядит со стороны. Надо только пройти курсы пилотирования. Но это на будущее. Пока мне хватит и чего-то с хорошей проходимостью. «Ну ты даёшь, парень. Права на мотоцикл есть», — уточнил Воронов. «У меня и на автомобиль нет», — я пожал плечами. «Но управлять умею. Я не вижу смысла лгать и утаивать такие детали. Пусть решат формальность, чтобы потом у закона ко мне не было претензий». «Ясно. Хорошо, что сейчас одаренным легко получить лицензии и прочие бумажки». Воронов посмотрел на притихшую женщину. «Этот человек в одиночку укладывал монстров, способных снести магии дачный дом. Так что не задерживайте людей». «Дайте ему транспорт и ускорьте получение всех нужных прав и лицензий». Всех удивился я, смотря как Воронов встает. «Да. Вообще-то бегать с холодным оружием на не законно Просто время такое, что никому нет дела. Может, и никогда более не будет. Оставайся на связи. Ведь при появлении большой проблемы ее призовут решать всех достаточно сильных. Там айтишники день и ночь специальные форумы и приложения делают. Разберешься и удачи». Я поблагодарил за помощь, в очередной раз отметив, какую важность играет именно нужное знакомство. До того почти час буксовал на месте, а теперь всё оформили моментально. Спросили данные моей карты для перечисления наград. Вот с домашним адресом возникли проблемы. Сообщил, что переезжаю по отелям, не привязываясь к месту. Так меня и зарегистрировали как очередного представителя частной команды. Сюда заходили и другие люди сразу группами. Каждая третья спрашивала, почему у меня вообще нет метки. Многих еще интересовало оружие. Наконец, данные записали. И по настоянию Воронова даже выдали документ, по которому мне в безвозмездное использование дадут транспорт. Разумеется, с условием, что я буду постоянно пользоваться им по назначению. Также дали контакт Центра координации СПО. Приложение с местоположением проломов и разведданными еще не сделали. Поэтому пока через мессенджер направляли туда, где есть проблемы, и принимали отчет по электронной почте. В идеале должно быть видео захлопывающегося портала с геолокации Но техника там порой не работает, пока он не закроется. Потому достаточно будет и фотографии места, где он был. Только подтверждение займет больше времени. В письме не забывайте указывать свой идентификационный номер команды. Вот и славно. Кстати, видео сниму без проблем. Поначалу тонкая техника в моих руках сбоила, но сейчас телефон будет работать практически в любых условиях. Можно привозить для продажи ненужные награды за закрытие? Можно. Правда, приз пока не создали. Потому, если не согласны с ценником, просьба не спорить с оценщиками. Женщина притормозила и всё же не сдержалась. «Парень, сколько тебе? Не геройствуй!» Если гусар дожил до 30, то это говно не гусар. Вспомнил я когда-то прочитанную шутку. Никто не посмеялся, видимо, сочли пессимиста Наплевав на всех, с нужным документом и вызванным рядовым, пошел к транспортному узлу. Только гораздо дальше, покинув территорию военной базы, пришел к рядам образцов отечественного автопрома. Ну, ожидаемо, если честно. Помнится, пролетал над стоянкой у завода и видел огромное число невостребованных машин. Правда, переднеприводные седаны со слабосильным двигателем точно не то, что подходит в моей ситуации. «Тут есть что-то способное ехать? Желательно и по бездорожью тоже», спросил я мужчину, хмуро рассматривающего меня. «Может, мотоцикл?» «Парень, какой тебе в жопу мотоцикл?» «Вон, один из тех подойдет». Я заметил вдали с десяток припаркованных мотоциклов. Скорее всего, на нужды государства экспроприировали ассортимент ближайшего мотосалона. Правда, в основном это питбайки, чтобы кататься по бездорожью, пугая белок адским ревом движка на 10 лошадиных сил. Но имелись и нормальные варианты, вроде внедорожных и туристических индура Частенько использовал такие при битве с монстрами. У них колеса сравнительно узкие при мощной подвеске и хорошем клиренсе. А главное, двигатель не от газонокосилки. Мне надоело тратить время, и я просто в два прыжка достиг цели. Признаться, бренды не запомнил, но неплохой вариант присмотрел сразу. Рядовой, сопровождавший меня и мужик догнали меня бегом, смотря как я завожу транспорт ключами, оставленными в замке зажигания, и выкручиваю дроссель. Движок взревел, да еще как. Двухцилиндровый двигатель для таких мотоциклов — это отлично. Парень, мля, куда руки тянешь? Это для курьеров заготовили, ну или посылать в подкрепление одиночек». «Я есть одиночка», — равнодушно сказал. «Кстати, в бумаге написано, что транспорт могу выбрать. Майор Воронов тоже предложил взять мотоцикл». «Ты его хоть поднимешь, если он упадет?» — спросил он, видимо, на автомате. «Что сказать?» Я схватил мотоцикл за раму и поднял над землей. Всего чуть больше 200 кило, судя по ощущениям. «В грязи не застряну». Слезу и вынесу на руках, как нормальные люди, велосипед. Это же он схватил бирку. «Бенелли. У него механическая коробка и почти 80 лошадей. Это дофига для мотоцикла. Ты же на столб намотаешься». Я наклонил голову, запрыгнул на сиденье и пронёсся вдоль ряда машин, потом выполнил полицейский разворот с пробуксовкой заднего колеса и блокировкой переднего и вернулся, ненадолго подняв мотоцикл на заднее колесо. Вопросы по поводу моего умения управлять транспортом это сняло. Получение транспорта записали на меня и даже дозаправили его, взяв канистру, стоявшую около цистерны. Понятное дело, номеров нет, но есть бумажка, которая докажет, что я его не угнал. Даже так военные проявляют чудеса организации в критической ситуации. Нашелся шлем и крепление для телефона с зарядкой, чтобы включать навигатор. С перевозкой оружия помогли местные механики. Эти кустарные изобретая некрасивые штуки из приваренной крами проволоки и ремешков-липучек. Таким образом, помимо приспособления для перевозки копья, у меня появился багажник для канистры запасного горючего, а рядовой принес пустой рюкзак. Уже со всем этим я позвонил в центр распределения. Сообщите номер команды Эм, я достал бумажку. 02-59. Нахожусь в военной базе в Балашхе. Сильная команда, в любой уровень угрозы. Хочу именно закрывать проломы. Это мы сами решим. У вас проходимый транспорт? Вполне. Хорошо. Сейчас вышлю на ваш номер координаты. Мне дали портал, как говорят, у черта на рогах. В глухомане он особой угрозы не представлял, пока монстры далеко не убегут, Впрочем, кто-то же должен их закрывать, верно? Наконец разобрался с самой скучной частью, которая уже начала раздражать. Ведь время уже шло к вечеру. Я выехал на дорогу и ускорился. Мотоцикл, как мне казалось, ехал жутко медленно. Смог дожать до 190, но двигатель начал перегреваться, и я перестал его насиловать. Помнится, много лет назад боялся быстро ездить по треку на мотоциклах, которые могли разгоняться до 300 км в час, особенно после падения на скорости под полторы сотни. Со всей полагающейся защитой, спасший от переломов и прямого трения об асфальт, ощущал себя жутко избитым. Но к тому моменту моя регенерация уже несколько раз позволяла прирастить конечности и даже вернуть утерянные пальцы. Да, возвращение утраченного это долго и не очень приятно, но страх увечий мне отшибло. В итоге гонял, как в последний раз. И в этот раз я пронёсся 45 километров по нормальным трассам. Потом пришлось сбросить скорость, ведь начались разбитые дороги, а за ними грунтовки. А после навигатор вовсе сдался, я просто ехал по направлению к координатам прямо по лесу. На месте я вновь увидел зелёный лес, внезапно сменившийся участком сине-фиолетовых растений, к тому же росших среди столбчатых камней, напоминающих термитники, какие я видел при путешествии по Африке. Просто из земли торчали пористые куски породы по 4-5 метров высотой сложной формы со множеством верхушек. Как будто иной мир начал захватывать участок земли. Сильно фонило магии Портал буквально источал фиолетовую дымку и пульсировал. Вокруг него кольцом выстроились мои противники. Что же, помню, когда-то радовался такой халяве. Духовные существа. Творение чистой магии. Они походили на расползающихся синих спрутов с четырьмя щупальцами. Внутри их тел ярко светилось жёлтое ядро. Отмахиваясь копьём от магических снарядов, я заснял короткое видео, а затем приступил к геноциду вторженцев, утомительному и, пожалуй, даже скучному. Им не хватало мощности перегрузить мою антимагию. Случайные попадания в деревья легко перерубали стволы, а в земле оставались небольшие выжженные воронки но я ощущал лишь тепло и лёгкие касания. Должен сказать, мне и правда дали проблемный пролом. Примерно такой уровень силы ощущал около 40 лет назад. Эти существа гораздо сильнее, чем кажутся. Интересно, как быстро справился бы способный накрыть эту рощицу огненным штормом? Признаться, когда прочитал тысячи книг, играл в самые разные игры про магов, хочется простого человеческого метеоритного дождя или санстрайка, чтобы все в труху и головешки Я же, как перекачанный самурай, задравший магический резист до 100%. Почему самурай? Брони вообще нет. Весь упор на подвижности, мастерство меча. Ведь никакой физической мощи не хватит меряться силой с чем-то в 100 раз тяжелее тебя. Причем те самые 100 раз порой были жутким преуменьшением. Размышляя о вечном, перебил все, что пыталось меня убить портал признаков дестабилизации не показал и потому я зашел в него и удивился еще больше вместо привычной темно синей пелены порталов проглядывался наш реальный лес с трудом словно сквозь подкрашенную колышащуюся воду но сомнений не было что это тот самый лес причем значительно дальше от точки где мы сражались в остальном тут продолжалась та же синяя роща вперемешку с термитниками нападение не случилось и я достал телефон. Увы, магический фон зашкаливал. Даже в моих руках тонкое оборудование начало нещадно сбоить. Он не отключился целиком, но стали всплывать ошибки, а камера просто фанила разноцветным шумом. Лидера стая ожидаемо нашел в центре осколка утопающего в фиолетовом магическом тумане. Причем босс не был духом. Скорее он походил на груду камней, удерживающихся вместе месте магии и переплетениями чего-то органического. Общей формой он напоминал вросшую в землю безногую статую гуманоида с длинными руками. И влево он сжимал здоровенный черно-синий посох с неровным камнем в навершии, который сиял золотой звездой. Вместо лица темный дымчатый провал. Однако я готов поклясться, что на меня смотрят. Я обошел поляну в центре по периметру. На меня не реагировали до тех пор, пока я не приблизился метров на двадцать. Существо резко распрямилось и взмахнуло посохом, выпуская пяток ярких магических стрел. Первое личное правило обращения с даром антимаги, усвоенное на горьком опыте, — не полагайся на него. Если можешь уклониться, так и делай. Нарушать его можно только, если на все сто уверен в способности погасить атаку. И следует быть вдвое осторожным с боссом, делающим упор на магию. Я отпрыгнул в сторону. Вот только снаряды оказались наведением. Два пришлось отбивать оружием. При этом меня поглотили яркие вспышки. Остальные ушли в землю с грохотом вспахивая почву. Не теряя времени, я подскочил к боссу в упор, рубанув копьем на уровне его груди, и… Оно отскочило. Часть камней вылетела из тела и отбила удар, а потом тело босса взорвалось светящейся каменной шрапнелью. Ай. Похоже, я и сам немного заигрался. Хотя это что-то новенькое. Один камень угодил в живот, другой — в предплечье, которым я едва успел прикрыть лицо. Наконец, один попал в копье. Суммарной кинетической энергии хватило, чтобы отшвырнуть меня на несколько метров. Больно, но не критично. Просто тупые удары. Магия, что унесли снаряды, попросту погасла. А вот странный босс начал вырывать из земли четыре конечности, сплетенные из органики и камней, и снова взмахнул посохом. С полминуты я бегал кругами, изучая границы способностей необычного существа. Камешки он контролировал и то и дело посылал в меня. Правда, попавших лишался. Магические снаряды из посоха превратили всю поляну и фрагмент рощи в перепаханное поле. Босс мог перемещаться, но медленно и понемногу терял темп. И еще я разглядел золотистое ядро, сокрытое в груди. Еще один прыжок к удобной воронке и… сейчас. Я швырнул себя в сторону босса. Ухо кольнуло болью, когда его по касательной задел валун. Летающие камни разворачивались и гнались за мной. Но им не хватит маневренности. Обратную сторону копья загнал в выбоину и оперся на него всем весом, резко меняя вектор движения. Правда, орудие ушло еще глубже в землю, и чтобы не погнуть, пришлось его отпустить. Впрочем, все по заветам Шаолини и прочих школ. Тело есть наше главное оружие. Прорвавшись к боссу, я загнал выпрямленную ладонь точно в зазор между камней, другой рукой схватившись за один из торчавших побегов. Сияние магии гасло от моего касания. Я ощутил резкий скачок нагрузки на дар. Рука провалилась внутрь нащупала золотую сферу. Еще бы секунду им мне бы разукрасили лицо каменной шрапнелью. Но гораздо раньше я успел раздавить ядро босса. Инфернальный рёв и треск мгновенно прекратились. Груда камней органики замерла, как статуя, и потихоньку начала осыпаться. А в меня перетёк неплохой объём энергии. На прорыв не хватило, но ощутимо продвинуло. Я выдернул руку и отпрыгнул. Ладонь ссаднила. Потоки энергии, острые края ободрали кожу и слегка поджарили в местах контакта. Мелочи. А вот осколок чужого мира начал рушиться. Что-то было не так. Это происходило не как в прошлые разы. В небе стали расползаться белые трещины, землю потряхивало. Казалось, еще секунды и мир развалится, как домик из детских кубиков.